поиму, что они теперь не видеться по несколько дней. От чего он не идёт с работы прямо домой, а чего каждый вечер проводит в клубе? Он ответил, что в данный момент у него много проблем, и в клубе он может обсуждать, даже решать их. Она смолчала. Ему всё трудней, трудней было засыпать. Глаза прибакали в темноте, откуда медленно выплывало лицо жены, почти такое же бледное, как подушка, и руки, вцепившиеся в простыни, словно она боялась, что их с неё сорвут. Она лежала рядом, но ему казалось, что протянув руку, он встретит одну пустоту, и что лицо жены, её пальцы, сжимавшие простыню, всего лишь отблеск луны в ночном мраке однако он услышал её дыхание удивительно ровное мирное дыхание которое ничего не могло пресечь чей размеренный ритм так угнетал его что в конце концов он потихоньку вылезал из постели и ощупью пробирался в гостиную там он садился в кресло Брал стакан, пил, и снова алкоголь избавлял его от тягостных мыслей или вернее отодвигал их куда-то вдаль, где они казались лёгкими, безобидными пузырьками, которые выбиваясь один за другим на поверхность, тут же лопались и исчезали без следа. Так, например, перед ним возникали одно за другим лица жены, Ибо у неё было много лиц, и все они чередой проплывали мимо него. Вот её лицо на перроне, поднятое, как ну вагона, и прощальный взмах её руки, один миг её лицо вместе с рукой медленно тают. А вот её свадебное лицо, взволнованное под белой фатой, И следом ещё одно ресторанное в тот миг, когда она оставила перед ним тарелку и выпрямлялась с озорной улыбкой, лицо с материнской заботой склонённое к сыну. И ещё другие с совсем иным выражением лица их ночей. Он пил и спрашивал себя, с каких же пор она утратила лицо Она была тут, совсем близко, когда он уходил на работу, когда возвращался не слишком поздно. Он слышал её голос, звук её шагов, ощущал её тело рядом с собой на кровати, смотрел, как она ест, но стоило ему отойти, так её черты расплывались, ускользали от него. У неё больше не было лица. От неё оставалось что ночью, что днём, только зыбкая тень. Он даже не мог определить, когда и как это началось, вдруг или постепенно, незаметно. Он отпивал из стакана, опускал его на колено, крепко сжав в руке. Жена стала тенью, и все другие сыны-надзирательницы, которые он видел почти ежедневно, тоже превратились в тени. Белый летний свет притупил его зрение. Окружающий мир утратил чёткость, объём, вес и краски. Белый летний свет жжёг ему глаза и память. Может быть, он ослепил и других? Все движения жены казались усталыми, равнодушными, безтолковыми. Укрывшись в четырёх стенах, она неугомонно сновала по квартире, будто тыскивала, нащаривала что-то давно забытое, потерянное и не могла найти. Ну вот и сын, с его резкими жестами лихорадочно искал какой-нибудь выход, лазейку для бегства. И люди в клубе по-прежнему беседовали, окутанные дымом своих сигарет, рассуждали о войне, толпы ичили одно и то же, одно и то же. Так путники бродят в ночной тьме, обманутые неверными блуждающими огнями. Он был окружён тенями. Они слегка сталкивались друг с другом. Все более хрупкие, все более призрачные, уже и не тени, а безмолвная рябь на стене, неуловимый трепет крыльев, дуновение, коснувшееся его век. Мир бледнел и медленно таял в ярком свете, и только его сны ещё были живыми. Слишком светлые часы без солнца. слишком яркие дневные часы все эти дни и ночи были заполнены невнятными шорхами неслышными голосами а тем временем в его снах ослепительной молнией раздирали мрак его сны оглашались пронзительными криками которые сменяла глухая тишина безмолвие деревень где спят одни лишь мертвецы И он жил теперь в своих снах, но они не нравились ему. Вот почему вместо того, чтобы идти назад в спальню, он вновь и вновь наполнял свой стакан. Грузовики больше не привозили новых заключённых. Война близилась к концу, и пленные работали прямо в лагерях. Он обходил цеха, всё было спокойно, долгие рабочие часы, проводимые в молчании, быстро пересекали любые мятежные порывы, а тех строптивцев, что отказывались смириться, тотчас убирали, и другие в виде это становились шёлковыми. Заложив руки за спину, он прохаживался вдоль столов. Теперь он ждал конца работы, конца трудового дня с нетерпением, удивлявшим его самого. что мог глядать ему одинокие вечера, долгие бессонные ночи, только одно думал он: сидеть в кресле, пить и закрыв глаза ждать, когда утихнет боль в голове над глазами. Только это ему и нужно, хотя бы короткая передышка, больше ничего. Он уселся на кровать и тут только заметил, что жены нет в спальне. Обойдя всю квартиру, он нашёл записку, прислонённую к бутылке на столе гостиной. Теперь, когда сын больше в них не нуждается, она считает себя вправе уйти. Она уехала в деревню, где до сих пор живут её родители. И всё. Ни упрёков, ни извинений, ни сожалений. Он сел, налил водки в стакан, Ты долго ждал перед тем, как отправиться спать. Вот и теперь сон никак не шёл к нему. А ведь сегодня ему уже не мешало ровное дыхание жены, упрямо размеренное, точно волны на взморье. Теперь он был один, далеко от побережья. Ничто не могло нарушить окружающее безмолвие. Никто и ничто Он и раньше ночевал иногда в своем кабинете, чтобы избежать утомительной езды домой и обратно на работу. После ухода жены он проснулся,